И вот мы сели за стол переговоров, и я и Павел. Перед собой поставила стакан с дымящимся горячим чаем и начала неспешно свою печальную повесть. Не с самого начала. Зачем этому мужчине было знать о моем похищении из электрички? Я подумала, что ему гораздо важнее узнать о том, как в его фирме собирались вскрыть сейф. Лишние подробности о всех моих злоключениях могли его только запутать. Поэтому рассказ начала с того, как меня заставили влезть в форточку в чужую квартиру, но ну и до самой нашей с ним встречи, конечно. «Форточка, — говорите, — тот крайний балкон, свой человек, заметет следы до приезда полиции». «А шифры ключ?» «Ну да, конечно». Павел все больше хмурился, потом вскочил и стать мерить шагами прямоугольную комнату. «Идем». «Куда?» Немного испугалась, когда он схватил меня за руку и поволок из комнаты секретаря в коридор. «В тот офис». «А ключи?» Он подошел в угол за шкаф, достал из кармана связку ключей, выбрал на ней один и им открыл ящик тумбочки. Там у них хранились, как поняла, ключи от всех комнат. Найдя нужную бирку, Павел извлек из ящика ключ и показал его мне. «Вот он, пошли». «Хорошо». Я поднялась и пошла за ним. Сначала за дверь, потом по коридору до да нужной двери. «А что мы хотим там увидеть?» «Ну, за этой дверью». «Трусишь». Принялся он ее открывать. А я подумал, что ты совершенно ничего не боишься. Ничего, что я перешел на «ты». «Ничего», — кивнула головой. «Только я совсем не смелая. Боялась постоянно. Трусила, как ты сказал. Ничего, что и я на «ты» к тебе обращаюсь. Нормально. Я зайду первым. Ты немного постой тут. С большой радостью. Перешла я на шепот почему-то. Ну, что там? Ничего подозрительного не вижу. Сейф закрыт, все на месте, ничего подозрительного. А форточку видишь? — Отважилась и я зайти в комнату. — И что с ней не так? — Открыто, видишь? Это не преступление оставить приоткрытой форточку, чтобы помещение проветривалось. Тем более, что на дворе лето. Вот она людская доверчивость и беззаботность. Именно в нее я и должна была влезть. Она же совсем маленькая. В смысле, а ты разве смогла бы? Еще пару недель назад я бы с уверенностью сказала, что, конечно, нет, не смогла бы. И очень удивилась бы подобному вопросу. Но только не теперь. У меня появились такие знакомые, что их желания и требования не обсуждались. Если Лихой сказал бы прыгать с крыши, пришлось бы прыгать. — Лихой? — Не веришь? — вздохнула, рассмотрев выражение его лица. — Тогда смотри. Ох! Подошла к окну, подтянулась на подоконник, открыла шире форточку, собираясь просунуть туда голову и плечи. — Ладно, ладно, поверил, убедила. — Нет, ты заметил, как легко прошли в нее мои плечи. В предыдущей форточки, в той, что на квартире, это сделать было труднее. Соскочила я на пол и уставилась на него, ожидая, что станем делать дальше. «А где эта самая квартира была? Адрес ее сказать можешь?» «А откуда? Я не местная. Я москвичка, рассказывала же». «Да-да, помню. Ну, может быть, хоть что-то запомнила?» «Нет, темно было. И вообще они подвезли меня с той стороны, где нельзя было увидеть название улицы и номер дома. Уверенно могу лишь сказать, что того человека, что там живет, хотели подставить. И вчера он был в командировке. У тебя есть мысли, кто это может быть? У него должны быть ключи от этого сейфа и шифр. Мне кажется, что информации достаточно, чтобы уже завтра узнать тот адрес». «Согласен, завтра во всем разберусь. А больше ты ничего не помнишь? Имеешь в виду сведения о том человеке, что вредит твоей компании? Я правильно понимаю?» Что ты здесь начальник? Понятно. Нет. Больше ничего не смогу рассказать. Лихой не любитель трепаться. Опять эта кличка. Что он за человек? Насколько серьезен? Не знаю, похож на цыгана, или него ничего не стоит убить. Убить опять не веришь. Ладно, смотри, я приподняла футболку с той стороны, где тело особенно болело, подозревая, что увиденное там поможет мне доказать правдивость моих слов. Павел впечатлился, но стопроцентного доверия ко мне в его глазах по-прежнему не наблюдала у него легко поднимается рука на беззащитную женщину. Это теперь тебе понятно. А еще грозился меня убить. Я почему-то ему верила. Развела руки в стороны, не находя больше убедительных слов. Что станешь дальше делать? Ты меня отпустишь? А с руками у тебя что? Он тебя пытал, что ли? Это я их веревкой порезала. У меня же нет привычки лазить по крышам и спускаться по тросам на балконы. Учительница я. А вот и повредила руки. Что непонятного? Много чего. Как оказалось в этом городе, например? Почему именно тебя лихой стал приносить? ждать заниматься всем этим». «Ох, жизнь моя тяжкая. Если стану все это тебе рассказывать, ты точно мне не поверишь. Я и сама сначала во все это не верила. Думала, что спала и видела страшный сон, только проснуться никак не удавалось. Все же придется тебе рассказать». «Да поняла я уже, что придется. Только это долго получится». «Ничего, время есть. Сядем. Здесь нам удобно будет. А потом ты меня отпустишь? Пожалуйста». «А вот время тянуть не стоит. Садись давай». «Воля твоя. Слушай, Коля, охота». Я поведала ему о том, как меня спутали с Маринкой. Только отказалась называть имена Витька и Славки. И о той работе, что проделала через воздуховод, тоже умолчала. Остальное рассказала довольно подробно. «Вот и все. Теперь ты меня отпустишь?» «Все. Все. Почему не хочешь назвать имена тех двоих? жалейших? Отказывайся, все. Ладно, сам разберусь». «Так ты меня отпустишь теперь? Я, честное слово, все тебе рассказала. Мне в маскову надо. У меня скоро отпуск заканчивается». Не могу. Ты пока что мне здесь можешь понадобиться. В этом деле еще только предстоит разобраться. Я тебе свой адрес, оставлю телефон. Понадоблюсь, позвонишь, и я приеду, если очень надо станет. Отпусти меня, пожалуйста, я домой хочу. Из моих глаз непроизвольно плелись слезы, нос тоже сохлюпал. В общем, я стала представлять собой жалкое зрелище. «Так, началась психологическая атака», — заёрзал он на стуле. «Посмотри на себя. Куда пойдешь в таком виде? Футболка штаны грязные, в пятнах крови, на виске ссадина, руки изрезанные и в запеканках. А деньги у тебя есть наверняка?» «Нет, есть. Вот». Я достала из глубокого кармана бриджа смятую купюру. «Что это? Ты смеешься? На эти деньги только по городу проехаться из конца в конец. А тебе в Москву надо. Документов тоже нет». «Это ничего, я справлюсь, только отпусти». «Глупости», — говоришь. «Да ты даже из этого здания без моей помощи выйти не сможешь. Поверь на слово». «А там еще тебя по-прежнему поджидают враги. Думаешь, лихой твой домой отправился?» «Сомневаюсь». «Сама сказала, что ты ему, как ненужный свидетель, теперь совсем ни к чему». «Уразумела, затаился где-то рядом и стережет, чтобы сцапать и потом убрать, прикопав в лесочке». «Что же делать?» От испуга слезы высохли моментально. Придумай что что-нибудь. Как раз как свидетель ты мне теперь очень нужна. Поедешь сейчас ко мне домой. Не ночевать же нам здесь. часто совсем уже поздний». Он провел меня коридором к лифту. Мы спустились на минус первый этаж и очутились в подземном гараже. В дальнем углу стоял одиноко «Лексус». Именно в него мы сели и скоро поднырнули под поднявшийся на выезде шлагбаум. «Может, не спрятаться, чтобы не заметили в твоей машине?» «Могу пригнуться», — заволновалась я, как только увидела впереди огни фонарей. «Как хочешь». Он меня и взглядом не удостоил, все свое внимание обратив на улицу. Через 20 минут мы уже тормозили возле многоэтажного дома. Такие здания я и в Москве видела, мне они были очень симпатичны и немного завидовала тем, кто мог купить квартиру в таком шикарном доме. А вот теперь имела возможность, наконец, и внутрь попасть, чтобы рассмотреть планировку. Хоть какое до развлечения за последние две недели. Въезд во двор и сам подъезд охранялись, и это мне понравилось. Все меньше надо было беспокоиться, что враги застанут врасплох помещении еще заметило камеры. Мы поднялись на лифте, и механический голос оповестил нас в кабине, что достигли десятого этажа. Павел подошел к двери и стал отпирать ее своим ключом. «Иди сюда, что встала так далеко? Поверь, сбегать не в твоем интересе». Я и не думала «Вот здесь я рядом». «Проходи». Он прежде вошел сам, распахнув шире дверь и включил прихожий свет. На лицо передо мной предстало богатство. Таких квартир еще не видела. Все было супер, и во всем чувствовалось, если не рука дизайнера, то забота женщины с высоким чувством прекрасного и дорогого. А тут и сама эта женщина предстала перед нами». «Явился?» – вышла она из ближайшей двери. Старше меня была точно, но не намного. Волосы платиновые и красиво уложены, хоть сама она и куталась в длинный халат, но выглядела очень ухоженной и знающей себе цену. Мазанула по мне взглядом и сосредоточилась потом целиком на Павле. «Я волновалась, позвонить же ты мог». «Зачем? Я был на работе. Иди спать, завтра поговорим». «И это все? Поговорим завтра?» «Что еще тебе надо? Не начинай снова, будь хорошей девочкой и оставь меня до завтра. А сегодня у меня был трудный день, поверь мне на слово». «Хорош, ничего не скажешь. Заявился в половине первого, и это все после вчерашнего разговора, да еще с собой притащил, не поймешь кого». Прихожей повисла гнетущая пауза, но Павел, похоже, не собирался нарушать тишину, только и сделал, чтоб потолкнул ко мне чьи-то домашние тапочки. Пришлось заговорить мне. «Елизавета» — представилась женщине, стараясь сохранить мир в этом доме, но та только дернула плечом и, развернувшись на пятках, покинула нас, удалившись за ту же дверь, откуда и вышла несколькими минутами ранее. «Не обращай внимания», — отвлек меня от тревоженных мыслей голос Павла. «Есть хочешь? Я бы скорее сполоснулась, если можно, и легла. Сознайся, что голодна. Самую малость. Я когда волнуюсь, то... Проходи на кухню, сейчас чего-нибудь соображу. Так, что здесь есть? Представь, у меня в доме почти пустой холодильник. Какая-то трава, кефир и прочая дребедень. Задолбала своими диетами. Жена? Что? Это сейчас была жена? Что-то вроде этого. Как это? В гражданском браке живем, представь. Если бы не ужинал в ресторане, помер бы с голоду. Значит, это вошло у тебя в привычку. Что? Не приходить домой на ужин? А ты что, и действительно учительница? чурил на меня глаза. Теперь похоже, правда? Вылитая. И кончай это, молчи. Вот, держи кусок сыра. Хлеб вон там лежит. Спасибо. Тебе сделать бутерброд? Давай. Я сегодня заработался, а потом ты на мою голову свалилась. А В общем, не поужинал совсем. Свалилась, хмыкнула на его слова. А что, ограбление и прочие неприятности тебе понравились бы больше? Так и ты вполне относишься к неприятностям. Вот и делай людям добро. Пока что это я тебя спас. Что будет потом, еще увидим. Не желаю с тобой спорить. Мне бы чего попроще. В ванную пройти, например, а потом упасть в постель и выспаться. «Пошли тогда, покажу тебе, где ванна и где будешь спать». Он встал и решительно направился вглубь огромной квартиры. Я за ним еле поспевала, пришлось скакать в перепрыжку. Очутившись в ванной комнате, просто остолбенел от ее великолепия. Такого видеть мне еще не приходилось. Когда в дверь ко мне постучали все еще стояла посередине помещения и осматривалась. На вот, взял у Алинки халат и ночную сорочку, а полотенца в шкафу лежат. Дверцу в углу видишь? Это там, да. Спасибо, только неудобно мне брать чужие вещи. Своих у тебя нет совсем. Эти грязные тряпки, что на тебе я выброшу. Снимай и бросай сюда в угол. Еще чего, я их постираю сейчас, к утру высохнут. Не смей трогать, понял? Еще не отмылась, а уже норов показываешь, оборванка. Иди прочь, буржуй. Эй, эй, постой, а где мне спать? И не показал «Потом я тебя дождусь, лезь под душ, только недолго там возись, если не хочешь встретить утро в ванне». Пришлось поторопиться с водными процедурами, но удовольствие я все равно смогла получить, и еще в теле возникла приятная слабость после упругих строй душа. Закончила. В конце коридора показался Павел, по всему он тоже успел принять душ так как волосы его были влажными и смотрелись темнорусами от этого, хоть на самом деле и были светлыми. И еще он переоделся в домашние шорты и футболку. Выглядел вполне свежим и бодрым. Я надеялась, что тоже производило такое же впечатление. Как оказалось, напрасно. «Что же ты такой заморыш-то? Посмотри на себя!» — упер он руки в бока. «В этот халат тебя можно дважды обернуть. И сорочку потяни, Не дай бог запутаешься в подоле и наступишь. Свалишься и нос расшибешь. А у тебя, похоже, только нос целый остался. К чему такое веселье? Что-то я не пойму. Смотри, спать станешь плохо. Ладно, извини. Пошли покажу комнату. Вот это. Нравится?» «Все равно. Спокойной ночи». «Елизавета, вот еще что. Не думай сбегать. Квартира на охране и внизу охрана. Тебя они не знают и без моего слова на улицу не выпустят. Поняла?» «Все, я поняла. В новый плен попала. Только теперь комфортный». «Вот и хорошо, что поняла. Спи давай. Утром подниму, как сам встану». «По квартире не шастай. Нечего Алинку зря нервировать». «Это тоже поняла. С постели не поднимусь. Нервировать никого не буду. Все? Уже можно ложиться?» «Спокойной ночи».